Долго воевал принц, почти целых два года, несколько раз отличался, хотя Миних потом и уверял, что никак не мог узнать, что такое принц Антон, рыба или мясо. Наконец вернулся в Петербург, получил за храбрость чин генерал-майора, ордена Александра Невского и Андрея Первозванного. В его отсутствие не произошло никаких перемен, Берон ничего не добился. Анна Леопольдовна по-прежнему была невестой и даже встретила нового Андреевского кавалера несколько любезнее. Он несказанно этому обрадовался и возобновил свои ухаживание Тогда Берон решился действовать прямо, объяснился с императрицей и предложил своего сына Петра в женихи принцессе. Этот план был вовсе не по вкусу государыне, и она оказалась поставленной в самое тяжелое положение. Она совершенно отвыкла отказывать в чем-либо своему любимцу. Он давно уж делал из нее все, что хотел. Но, несмотря на свое ослепление, на свою беззаветную любовь к Берону, соединенную даже с каким-то страхом, Анна Ивановна все же в известные минуты находила в себе силу воли. Она не отказала Берону, Сказала только, что поговорит с племянницей, и пускай та сама решит, неволить ее она не станет. И точно. Она предложила Анне Леопольдовне сделать окончательный выбор между сыном герцога Курлянского и принцем Антоном. К этому времени молодая принцесса уж давно успокоилась, примирилась со своей разлукой с Ленаром. Она не любила принца Антона, Не находила в нем ровно ничего для себя привлекательного. Но дело в том, что Берона и все его семейство она не только что не любила, но даже ненавидела. Перед ней было два зла. Конечно, надо было выбрать меньше. И она выбрала принца Антона. Вообще, все это время она находилась в каком-то странном состоянии. Дремота одолевала ее, мысли в голове совсем не работали И ко всем она была равнодушна, пуще всего не любила общества. Когда по необходимости показывалась, то терялась, скучала и при первой возможности уходила в свои комнаты и шушукалась там с другом своим, Юлианой Мэнгден. Равнодушно приняла она предложение принца Антона, равнодушно принимала поздравления окружавших, а когда ее свадьба была совершена с большим великолепием и торжественностью, также равнодушно отнеслась к новому своему положению. Прошел год, родился у нее сын, а через несколько дней скончалась императрица. Анна Леопольдовна поплакала искренно, но много ей плакать не давали. Говорили, что это вредно для ее здоровья в ее теперешнем положении. Она слушалась этих советов, и переставала плакать. Теперь она родительница царствующего государя Иоанна Третьего. Жизнь не невеселая по-прежнему. По-прежнему вместе с нею муж нелюбимый, который теперь ей просто смешным кажется. Над ними обоими владычествует тот же ненавистный Берон. Плох, совсем плохо живется. И отрада одна только в вечном неизменном спасителе, с неглубоком, с сновидений. Но не далее, как вчера, был у нее с Юлианой разговор о графе Линаре. И вдруг оживилась Анна Леопольдовна, и вдруг ей показалось, что теперь, возможно, стало снова увидеться с этим милым, незабытым ею человеком. Решились они послать ему тайное письмо чтобы он просился снова в Россию. это -то письмо, составленное Юлианой, жадно так читала и перечитывала Анна Леопольдовна. Перед нею, наконец, бумага и чернила. Она осмотрела перо и, опять наказав Юлиане прислушиваться в соседней комнате, чтобы кто не пришел, принялась переписывать. Письмо уже было почти готово, когда вбежала Юлиана, и сказала, что идет принц. «Вот еще нашел время!» — с досадой проговорила Анна Леопольдовна. «Особенно его-то теперь не доставала. «Да я удержу его! А ты скорее дописывай!» И она побежала навстречу принцу Антону. Он шел к жене озабоченной и растерянный. Его маленькая худенькая фигурка, бледное лицо с застывшим выражением наидного испуга, действительно производили не совсем выгодное для него впечатление. «Где принцесса?» — спросил он Юлиану. «Здесь у себя. Читает что-то», — отвечала молодая девушка. Он хотел пройти мимо, но она его остановила. «Принц, что с вами? чего вы так расстроены?» — спросила она и постаралась выразить на своем лице большое участие. Он взглянул на нее, остановился и протянул ей руку. — Да что, Юлиана, совсем плохо, — сказал он. — Вот иду, все объяснить жене, Услышьте? А вы мне-то, мне-то скажите, что с вами. — Не пугайте, — говорила она, лаская его своим взглядом и не выпуская его руку. Он слабо ей улыбнулся. Даже на глазах его показались слезы.